Глава третья. Незваные гости приходят неожиданно. Вот и Яна, принимая душ, услышала настойчивую трель дверного звонка. И ведь гость не унимался и продолжал давить на кнопку. Пришлось накидывать на мокрое тело шелковый халат, потому что банный не нашелся. Тонкая ткань сразу прилипла к телу, моментально промокнув. На голову повязала полотенце, чтобы ее не залило еще больше. Злая, раздраженная, не глядя в глазок, открыла дверь. «Виктор, ты перепутал адреса?» На пороге стоял уже как три месяца ее бывший муж. Высокий, подтянутый, в темно-синем пиджаке, цвет очень ему шел. Мужчина медленно прошелся взглядом по Яниной фигуре, соски затвердели от сквозняка, а не от появления бывшего, как он мог подумать. Прилипшая ткань не скрывала всех изгибов, отчетливо выделяя полную грудь. «Яна, оставь свой сарказм, мы взрослые люди!» Наконец, глаза смотрели в глаза, а не на ее прелести. А то девушке становилось гадко, хотелось прикрыться. «Я тебе, как взрослый человек, говорю, пошел нахуй!» «Яна, ну что за выражение?» Мужчина скривил лицо. «Ты ведь педагог высшего учебного заведения, а так выражаешься!» «Виктор, лекции будешь читать не мне, у тебя есть кому, что хотел?» Мне нужен ключ от почтового ящика. Я отдал всю связку ключей тебе. Зачем тебе нужен мой ключ от моего почтового ящика? Должны прийти бумаги по работе. Помнишь, я давно делал запрос в университет в Германии? Адрес тогда указал этот. То есть, трахался ты по одному адресу, а для писем указал этот? Яна, давай не будем снова ругаться. Конечно, не будем. Не вопрос. У меня как будет время, загляну в почтовый ящик. Все, можешь идти. И да, если у тебя возникнут вопросы, не надо приходить. Возьми телефон, набери сообщение, читать я умею. Но, Яна, для меня это очень важно. Мужчина был возмущен и уже начал повышать голос. Для меня тоже много что было важно, тебя это не волновало. Все, аудиенция окончена. Какая же ты сука, злобная, недотраханная сука. Оказывается, я столько лет жил и не знал, что ты сущая Мегера. «Ты все сказал? Упражняться в красноречии будешь перед студентками. Пошел вон, козлина!» Я с силой захлопывает перед лицом бывшего мужа дверь. Слезы наворачиваются на глаза, кусает губы, чтобы не дать им воли, иначе будет их уже не остановить. Как он вообще так может говорить о ней? Как язык поворачивается, назвать недотраханной, когда сам же трахал последние два года через раз? Яна только успела снять мокрый халат, надеть домашние брюки и майку, как в дверь опять позвонили. Он что, дорогу забыл, куда его послали? Считая, что это снова бывшая, резко распахивает дверь, готовая напомнить ему путь. Но на пороге стоит Рябинкина, ее закадычная подружка, Ольга Рябинкина. Мать, что с лицом? Ольга беспардонно впихивает Яну в квартиру, закрывает дверь на замки, тащит ничего не говорящую подругу на кухню. В пакете гремят бутылки, а это значит, что скоро пора подшиваться. Что, бывший сдох? Нога сломала? Титова таки написала срезно отлично? Ну что за вселенская скорбь? Рябинкина никогда не отличалась тактом и манерами. Говорила все, что думает, в глаза, как есть, не боясь. Но что характерно, всегда говорила по делу, а не просто так, трепануться и забыть. Имея мужа полковника полиции, чувствуешь себя бесстрашной. Нет, не сдох. Так бы разорилась на венок. Вот только до тебя приходил, думала снова он. Вот же козлина. Так ему и сказала. Чего хотел? Ключ от почтового ящика. хрена Ольга вопросительно смотрит, приподняв брови. Хочет оплатить счета за квартиру или реклама какая понадобилась? Документы ждет из университета германского. М -м -м. ну ладно, хер на него. Смотри, тетя Оля принесла лекарства от бывших мужей, пять звезд. Игорян говорит, хороший, кто-то там ему подогнал. Но я же не враг своему мужу, не позволю спиться. Хотя лучшее лекарство от бывших мужиков – это два новых. Рябинкина, ты, как всегда, неподражаема. И она улыбается, глядя на подругу. Невысокая, миниатюрная, рыжая, как лисичка. Она по-хозяйски достает бокалы, режет лимон. На душе тепло сразу. Хоть кто-то ее понимает и поддерживает. Если даже мать родная упрекнула в том, что не смогла удержать мужа, создать ему комфорт и уют. Словно это она сама подкладывала под него студенток, держа при этом свечку. «Ты вообще чего пришла-то? Вроде не договаривались». Подруги не договариваются, подруга подругу чувствует. Да видела я тебя из окна, стоит такая, смотрит на парковку. А там этот, не будем произносить вслух имен, со своей моромойкой. И подруга моя уныло побрела, словно ежик в туман. Аж сердце дрогнуло. Ну все, давай, за нас, красивых. Коньяк был налит, закуска нарезана, за окном пятница и месяц май. Грех не выпить. После третьей стопки и тоста за любовь как-то отлегло. Стало хорошо и на все параллельно. После пятой накрыла обида. «Ты представляешь? Он назвал меня «недотраханной сукой». Ты представляешь?» Десять лет я стелилась и прогибалась под его желание. Помогала писать диссертацию, слова лишнего не говорила. А он шоркал своих студентах по всей кафедре. И я после этого «сука», да еще и «недотраханная». Так обидно! Слезы все-таки крупным градом покатились из карих глаз. Горько, когда тебя предает тот человек, которому ты много лет доверяла.